Глава 44. Похороны высокородного Хардуса фон Райзена были неприлично малолюдны. Почтить память покойного явились только мэр, как официальное лицо. Очень старая семейная пара слуг, женщину крепко поддерживал под локоть сельского вида парень, мужчина стоял сам и несколько торговцев, которые в последнее время снабжали дом продуктами. Высокородных соседей было не так и много, но никто из них не счёл нужным отметиться. Все они были молоды, немного старше меня, как сообщила мне Нита. И нищие реликты прежней жизни их не интересовали. Храмовые братья провели церемонию, и тело покойного увезли в фамильный склеп. Скромная поминальная трапеза прошла тихо и незаметно. Нотариус явился на следующий же день, Я предоставил завещание, по которому титул и всё имущество отходило Гамиру Тарвангу. Небольшая сумма предназначалась той самой супружеской паре. Деньги в маленьком мешочке нотариус привёз с собой и тут же передал в руки старого сакра. Его жена утирала слёзы рукой, а сын радостно улыбнулся. Очевидно, для него это была лакомая сумма. Но старички выглядели ухоженными. Сын держался почтительно, и я не сочла нужным вмешиваться. Но вынужден вам сказать, почтенный Гамира Тэрванк, что ситуация очень неоднозначная, поскольку родная дочь покойного, до того считавшаяся мёртвой, внезапно нашлась. В случае, если означенный Шталь Крейк поклон в мою сторону решит обратиться в суд за защитой, то, думаю, решение вынесут в её пользу. А титулы же, невзирая на завещание, спорить даже не приходится. Он достаётся дочери покойного, вопреки любому завещанию, как носительнице фамильного штарта. Благодарю вас, почтенный Сибура, но, думаю, мы обойдёмся без судебных разбирательств. Вэкс, проводи метр и позаботьтесь о достойном вознаграждении за беспокойство. И распорядись доставить домой Сакра и его семью. Сам Гамир был странно равнодушен во время разговора, но когда метр удалился, Он попросил остаться в кабинете и меня, и Ригера. «Калина, что вы собираетесь делать с домом?» «Ну, судиться из-за него я не стану». «Ты не поняла». «Дом твой. Я не собираюсь вступать в наследство. Это было бы глупо. И уж тем более зазорно таскаться по судам и спорить». Я растерянно поглядела на Ригера. «Калина, это только справедливо. Дом действительно твой». и ты вольна поступать с ним так, как захочешь. Я соглашусь с любым решением. Риггер фон Крейг, я хотел бы выкупить этот дом у вашей жены. Тут уже удивились мы оба. Гамми Роттерванг, Риггер, я на ты, как с кузиной с твоей женой. Может быть, оставим официоз и будем разговаривать так, как будто мы выезжаем к коней? Хорошо, я не против. Но скажи, зачем тебе этот дом? Мая сестра скоро выходит замуж. Жить они с мужем будут в Вергии, муж подданный Цезуса, но он, второй сын высокородного и родовое гнездо ему не достанется. Матия девушка спокойная, не слишком любящая светские развлечения. Думаю, после ремонта этот дом, как часть её приданого, обретёт новую жизнь. Корни нашей семьи всё равно идут отсюда. Подумайте, обсудите. Я не тороплю вас. Кроме сада и дома, я смогу выкупить ещё небольшой лесок у соседей, и надеюсь, по месте всё же возродится. Все разошлись по своим комнатам, и в доме наступила гнетущая тишина. Ригер спросил меня, не хочу ли я проехаться до местного рынка. Он собирался узнать, когда будет караван. Здесь они ходили далеко не каждый день, и было разумно побеспокоиться заранее. Но мысль о том, что я приеду, и меня начал рассматривать с любопытством, как наследницу из плетничиц. Не радовало. Не триггер. Если можно ежей один. Я лучше выйду в сад. Место я выбрала там, где обычно ставили кресла отца. Даже следы от ножек остались в траве. Я растирала в пальцах травинки, вдыхала сладковатый, терпкий запах, мяла какой-то цветок и всё не могла понять, хочу ли я, чтобы та девочка жила в этом доме. Она молодая, наверняка избалованная. Она привыкла к рабам и послушанию, но ведь в этом нет её вины. Кто знает, какой бы выросла я, если бы родилась, например, в 16-м-17-м веке на юге, там, где чёрных рабов было как бы не больше, чем свободных белых. Возможно, я так же, как и Скарлетт, считала бы, что это единственный возможный порядок в мире. Ты не против, если я посижу с тобой? Я подняла глаза, Гамиры стоял рядом, и через руку у него был перекинут плед. Садись. Но я просто не представляю, о чём говорить с тобой. Хочешь, я расскажу о моей сестре? Ну, давай. Ей 16 лет. Она очень милая и добрая девочка, но совершенно не практичная. Любит конфеты и читать сказки. Обожает новые наряды и умеет красиво вышивать. Если захочешь, Я покажу тебе потом камзол, который она расшила мне сама. А рабыням в твоём поместье затыкают рот, как даже вём снимают с них кожу кнутом. Это для того, чтобы они криками не расстроили милую и добрую девочку. Пауза была длинной и нехорошей. Гамиры смотрел на меня, но и я не отводила взгляд. Калина, я понимаю, что извиняться перед тобой глупо. это, так сказать, не окупит. Но скажет, чего ты сейчас добиваешься? Чтобы мне стало стыдно? Чтобы я заплакала от жалости и немедленно выпустил всех рабов на свободу? В моей стране были такие люди, да. Только, дорогая кузина, в тех местах, где рабов отпускали, внезапно начались повальные поджоги и нападения на дорогах, воровство и убийства. И путников, совершенно ни в чём не виноватых, погибало много. Знаешь, милый, кузина, В этой жизни не бывает белых перчаток. Платье, в котором ты приехала, помнишь? Эту ткань делают в Гейсе. И уж поверь мне, в поместье моего отца просто рай для рабов по сравнению с мануфактурами Гейса. Но ты...» — он ткнул меня пальцем. «Ты носишь эту ткань. Если бы ты её не покупала, мануфактуры бы разорились, и рабство бы там кончилось. Но ты её покупаешь себе на платье, и тем самым... осряешь это рабство продолжать он тяжело дышал и взлился взлился так, что даже не считал нужным это скрывать а на меня вдруг пеленою упало странное спокойствие я смотрела на этого парня красивого и неглупого готового рисковать жизнью чтобы защитить даже кузину лишившую его долгожданного титула и понимала жизнь не чёрная и не белая она очень разная и как я её проживу зависит только от меня. Гамира, я готова продать тебе дом. Похоже, он уже готов был к неприятному скандалу, и мои слова его остановили. Миргнула и пропала на лице чувство непонимания, растерянности, сменилось всегдашней холодноватой отстранённостью, а потом любопытством. Почему ты изменила решение? Не твоя вина, что ты вырос в таком окружении. Но мне кажется, что ты многое понял за эти дни, что мы провели здесь. Он кривовато усмехнулся. Но «Ну, в чём-то ты определённо права. Ты теперь знаешь, что существует и другая точка зрения на рабство. Подумай о том, что напасть могут и на твой корабль, и также увезти тебя на другой конец страны. Да и потом, любой старт можно просто срезать с кожи. Её передёрнуло. Я просто хочу, чтобы ты хоть немного поменял отношения к рабам и поинтересовался, в каких условиях они живут, особенно женщины. Думаю, в этой жизни ты найдёшь, куда приложить свои силы. А дом... Дом — это просто дом. Если хочешь, забирай. Через десять дней во дворе нас ждала коляска. Вещи собраны и упакованы, документы на дом и сад оформлены надлежащим образом. Я стала богаче на 80 золотых. Брать дом просто так, как наследство, Гамира отказался. Ну, мне деньги не будут лишними. Надеюсь, эта девочка, Матия, будет счастлива в доме своих далёких предков. Ригер, если у вас будут проблемы, ты можешь рассчитывать на мою помощь. Здесь не пожимали друг другу рук, но как и положено, толкнули друг друга плечом. Калина «Ничего не говори. Просто помни о нашей беседе». Странные отношения связали меня с этим парнем. Я чуть не погибла в его поместье под плетями, а потом он спас мне жизнь. Так причудливо судьба свивает нити жизни. Нас ждала новая дорога. Мы ехали к Ригеру домой.